Глава шестая Как только Габриэль проснулась, я увел ее подальше от Ники. Мы отыскали спокойное место в самой гуще леса, и я рассказал ей обо всем, что произошло прошлой ночью, о том, что сказал мне и что предложил Армау. Смущаясь, с трудом подбирая слова. Я говорил с ней о невозможности мысленного общения между нами и о том, каким образом я узнал, что мы не в силах что-либо изменить. «Мы должны немедленно уехать из Парижа», — наконец промолвил я. «Он слишком опасен для нас. А тем, кому я отдал в распоряжение свой театр, неизвестно ничего, кроме того, что они узнали от него». Пусть остаются и хозяйничают в Париже, а мы, как сказала королева, отправимся по пути дьявола. Я ожидал, что она рассердится и станет проклинать Армана, но, к моему удивлению, за все время моего рассказа Габриэль оставалась совершенно спокойной. «Лестад», — ответила она наконец, — Мы пока еще не получили ответа на многие вопросы. Я хочу знать, когда и как возникло это общество, и что именно известно Арману о нас. Матушка, я предпочитаю держаться от них подальше. Меня совершенно не интересует история возникновения этой компании. Вполне возможно, что она неизвестна даже ему самому. Понимаю тебя, Лестетт. «Поверь, я все хорошо понимаю», – спокойно возразила она. «Когда все необходимое будет сказано и сделано, эти существа будут интересовать меня меньше, чем ветки на деревьях в лесу или далекие звезды. Я с большим удовольствием стану изучать направление ветров или рисунок прожилок на листьях». «Вот именно!» Но. Мы не должны торопиться. Сейчас для нас важнее держаться вместе. Все вместе мы отправимся в город и потихоньку станем готовиться к отъезду и все вместе попытаемся привести в исполнение твой план. С помощью скрипки попробуем вывести Никола из нынешнего состояния. Мне очень хотелось расспросить ее о Нике, узнать, что стоит за его молчанием что она сама об этом знает и думает. Но слова не шли из моего вдруг пересохшего горла. Я хорошо помнил ее чувства. «Это катастрофа, мой мальчик!» Она обняла меня и повела назад в башню. «Мне нет нужды читать твои мысли», — говорила она, — «чтобы понять, что у тебя на сердце». «Давай отвезем его в Париж. Давай попробуем найти Страдивари». Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня. «Еще до того, как это случилось, мы уже шли по пути дьявола и очень скоро вернемся на него вновь». Заставить Никола поехать в Париж было не труднее, чем в любое другое место. Словно мрачный призрак он сел на коня и поскакал рядом с нами. Живыми казались только его волосы и черный плащ, развивавшиеся на ветру. Когда мы начали свою охоту на иль де ла сите я вдруг почувствовал, что не в силах смотреть, как он убивает свои жертвы. Он двигался, словно сомнамбула, очень медленно и совершенно бесстрастно, и при взгляде на него я терял всякую надежду. Я опасался, что он останется таким навсегда и станет нашим вечным спутником, молчаливым и больше похожим на оживший труп. Мне вдруг пришла в голову и другая мысль. Теперь настало Трое, настоящее общество. Если бы только мне удалось привести его в чувство, «Однако, прежде всего, мне необходимо нанести визит Роже, и говорить с ним я должен был один на один. Оставив своих спутников в нескольких шагах от дома адвоката, я постучал в дверь, внутренне готовясь к самому трудному и отвратительному представлению в своей жизни. Должен сказать, что вскоре я получил еще один урок». Убедился в готовности смертных поверить чему угодно, лишь бы увериться в том, что им ничего не грозит. Увидев меня, Роже был вне себя от радости. Ему доставило огромное удовольствие видеть меня в добром здравии и узнать, что я по-прежнему нуждаюсь в его услугах. Прежде чем я успел сказать ему, что именно мне от него нужно, он уже согласно кивал головой. Этот урок я запомнил навсегда и с тех пор никогда не забывал об особенностях мировосприятия смертных. Даже когда в доме веснуется злобное привидение, когда оно швыряет тяжелые лавянные сковороды, заливает водой подушки, заставляет часы бить в неподходящее время, смертные скорее предпочтут поверить естественному объяснению происходящего, каким бы абсурдным и глупым оно ни казалось, чем совершенно очевидному, но сверхъестественному. К тому же с первой минуты я понял, что он считает, будто мы с Габриэль исчезли из дома, воспользовавшись дверью для слуг. Как же мы не подумали об этом раньше! Мне осталось лишь пробормотать что-то невразумительное по поводу искореженного канделябра. Нечто вроде того, что при виде умирающей матери я потерял голову от горя и отчаяния. Он, конечно же... «Прекрасно понимал мое состояние». «Что же касается причины нашего исчезновения?» «Ну, в общем, Габриэль настаивала на том, чтобы я увез ее в монастырь, где она обретет уединение. Там она сейчас и находится». «Ах, месье, ее выздоровление – настоящее чудо», – говорил я. «Если бы вы только могли ее видеть». Впрочем, теперь все позади. Мы немедленно отправляемся в Италию вместе с Николай Ланфаном, и поэтому нам срочно нужны деньги, аккредитивы и все такое, а также дорожный экипаж, причем очень большой дорожный экипаж и шестерка лучших лошадей. Вы должны позаботиться об этом. Вам следует приготовить все к концу пятницы. Кроме того, напишите моему отцу и сообщите, что мы увозим матушку в Италию. «Надеюсь, у отца все в порядке?» «О, да, конечно. Я сообщал ему только самое утешительное...» М -м -м. «Очень разумно с вашей стороны. Я знал, что могу полностью вам доверять». «Что бы я без вас сделал? А как насчет этих рубинов? Вы можете немедленно обратить их в деньги?» «И вот у меня еще есть несколько испанских монет. Кажется, они старинные». Он, словно сумасшедший, все записывал. Если у него и были какие-то сомнения и подозрения, то теперь от них не осталось и следа. Они растаяли в тепле моих самых обаятельных улыбок. Он был несказанно рад быть для меня полезным. Помещение, принадлежащего мне театра, на бульваре Тамплиеров, должно оставаться свободным, продолжал я. Кроме того, вы и дальше будете вести все мои дела здесь. Театр на бульваре тамплиеров будет служить убежищем для отчаявшейся компании оборванцев-вампиров, если, конечно, Арман еще не успел найти их там и сжечь, как старые костюмы. Это я выясню в самое ближайшее время. Насвистывая что-то веселенькое, как самый обыкновенный человек, Я сбежал по ступеням, радуясь тому, что весьма неприятная задача наконец-то выполнена. Но на улице я не обнаружил ни Ники, ни Габриэль. Застыв на месте, я лихорадочно оглядывался вокруг. Я увидел, наконец, Габриэль. Она как будто материализовалась из воздуха почти рядом со мной, и в ту же секунду я услышал ее голос «Лестат». «Он исчез! Пропал!» В первый момент я буквально лишился дара речи, а потом не смог придумать ничего умнее, кроме как спросить, «Что значит пропал?» Но думал я в ту минуту совсем о другом. Если прежде я сомневался в том, что люблю его, то теперь от моих сомнений не осталось и следа. До сих пор я лгал себе». «Не успела я отвернуться, как он тут же сбежал, просто испарился», — объясняла мне Габриэль, и в голосе ее звучали одновременно горечь и гнев. «Ты не слышала каких-нибудь других?» «Нет, ничего. Все произошло так быстро. Но по своей ли воле он исчез? А что, если его похитили?» «Если бы его похитил Армао, я непременно почувствовала бы его страх», — возразила она а разве способен он испытывать страх? Может ли он вообще что-либо чувствовать? Я был очень зол, и вместе с тем мне было отчаянно страшно. Я сжал кулаки. Ники растворился где-то в непроглядной тьме, окружавшей нас со всех сторон. Должно быть, у меня непроизвольно вырвался вскрик или жест отчаяния. «Послушай», — снова заговорила Габриэль, Он постоянно думал только о двух вещах. «О каких именно? Расскажи. О погребальном костре в подземном склепе кладбища невинных мучеников, на котором его чуть не сожгли, и о маленьком театре, о сцене, об огнях рампы. Театр Рено!» Мы были похожи на двух архангелов. Не прошло и четверти часа, а мы уже пробирались сквозь шумные толпы людей, заполнивших бульвар, и вскоре оказались перед задней дверью театра, ведущей на сцену. Все афишные доски были сорваны, а замки сломаны, но я нигде не ощущал присутствия Элени и остальных вампиров. Мы тихо вошли внутрь и направились за кулисы. Никого. А вдруг Армал все же сумел вернуть домой своих подданных? В таком случае вина ляжет на мои плечи, потому что я не захотел принять их под свое покровительство. Никого и ничего, кроме сваленных в беспорядке декораций, нарисованных картин дня и ночи, горы равнин и распахнутые настежь двери гримерных, тесных комнатушек, в которых то тут, то там мы ловили взглядом отражение в зеркалах света, проникающего сквозь оставленную нами открытой дверь на улицу. Габриэль вдруг сжала мою руку и жестом указала в сторону кулис. По выражению ее лица я понял, что она почувствовала не присутствие других вампиров, нет. Там был Ники. Я подошел к боковому краю сцены. Бархатный занавес был полностью раздвинут, и в оркестровой яме я отчетливо увидел его темную фигуру. Он сидел на своем обычном месте, сложив и зажав коленями руки. Он смотрел прямо на меня, но ничего не видел. Взгляд его по-прежнему оставался отсутствующим. Неожиданно на память мне пришли слова сказанная Габриэль в первый же вечер после ее перерождения, о том, что она не в силах избавиться от ощущения, что умерла, и отныне не может никоим образом влиять на события, происходящие в мире смертных. Никола казался почти прозрачным и совершенно безжизненным. Он был похож на бессловесный и лишенный всякого выражения призрак, какие обычно передвигаются по мрачному населенному привидениями дому, сливаясь со старой покрытой толстым слоем пыли мебелью. Видеть его таким было для меня страшнее всего. Я внимательно осмотрелся в поисках скрипки, но ее нигде не было, ни на полу, ни на стуле возле Никола. И тогда я подумал, что, может быть, еще не все потеряно. «Стой здесь и следи за ним», — шепнул я Габриэль. У меня самого перехватило дыхание, когда я окинул взглядом темный зал театра и вдохнул до боли знакомые запахи. «Почему? Ну почему ты привел нас сюда, Ники, в это полное призрачных воспоминаний место? А впрочем, разве имею я право задавать тебе эти вопросы?» Ведь и сам я вернулся сюда. Я зажег найденную гримерной примадонной свечу. Повсюду валялись открытые баночки с гримом, а на крючках остались висеть старые костюмы. Во всех комнатах я видел разбросанную одежду, забытые расчески и щетки для волос, увядшие и засохшие цветы в вазах, рассыпанную по полу пудру. Я опять вспомнил об Элени и остальных, и почувствовал в воздухе слабый запах кладбища невинных мучеников, лишь теперь я заметил оставшиеся на усыпанном пудрой полу отчетливые следы босых ног. Да, они были здесь, и даже зажигали свечи, потому что запах воска был совсем свежим. Они, однако, не входили в гримерную, которую мы делились с Ники, и где проводили много времени перед выходом на сцену. Она оставалась запертой. Взломав замок и распахнув дверь, я испытал страшное потрясение. Комната выглядела точно такой же, какой я ее оставил. В ней царили чистота и порядок. Даже зеркало было отполировано до блеска. Все мои вещи лежали точно в таком же порядке, как и тогда, когда я был здесь последний раз. На крючке висел старый сюртук в котором я приехал из провинции, который давно уж не носил, на полу стояли сморщившиеся от времени башмаки, а все баночки с гримом были расставлены в идеальном порядке на столике рядом с натянутым на деревянную болванку театральным париком, небольшой стопкой писем от Габриэль и вырезок с лицензиями на наши спектакли из французских и английских газет. Осталась даже наполовину опорожненная бутылка вина с высохшей пробкой. А в темноте... Под мраморной столешницей, наполовину прикрытой смятым черным сюртуком, лежал блестящий футляр от скрипки. Тот самый футляр, который мы привезли с собой из дома, и который все время был с нами. Но внутри его должна лежать новая скрипка. Та самая, которую я купил Нике в подарок уже потом, на, так сказать, королевские деньги. Скрипка Страдивари. Я наклонился и поднял крышку. Да, это была она. Среди множества забытых и никому не нужных вещей лежал изящный, поблескивающий темным лаком великолепный инструмент. «Интересно», — подумал я, — «если бы олени и остальные вошли в эту комнату, взяли бы они ее? Сумели бы понять, на что способна эта скрипка?» Поставив на минуту свечу, я осторожно взял инструмент в руки и подтянул струны. Так как тысячи раз на моих глазах делал это Никола, вместе со скрипкой я вернулся на сцену, наклонился и с помощью свечи один за другим зажег длинный ряд огней рампы. Габриэль бесстрастно следила за моими действиями, потом подошла и стала мне помогать. Она зажгла все свечи на сцене и за кулисами. Мне показалось, что Ники встрепенулся. Но, возможно, все дело было лишь в игре света и теней на его профиле, в контрасте сияния огней на сцене и темноты зала. Складки черного бархата словно ожили, а маленькие зеркала, укрепленные по всей длине барьера на балконе, ярко засияли собственным светом. Как необычайно прекрасен был маленький театр, наш театр, служивший нам при жизни преддверием всего остального мира и в конце концов ставший преддверием ада. Наконец я остановился у края сцены и обвел взглядом зал. Позолоченное перила, новую люстру, свисающую с потолка, арку с укрепленными на ней масками трагедии и комедии, соединенными так, что они напоминали голову двуликого божества. Пустой зал показался мне вдруг очень маленьким. Но не было в Париже театра просторнее и грандиознее, когда его заполняли зрители. Снаружи доносился грохот проезжающих по бульвару экипажей, то тут-то там возникающие на фоне общего шума голоса людей. Должно быть, в этот момент промчалась тяжелая карета, потому что в маленьком театре все задрожало, пламя свечей, отраженное во множестве блестящих поверхностей, складки тяжелого, раздвинутого в стороны бархатного занавеса, задник сцены с нарисованным на нем прекрасным садом и плывущими по небу облаками. Я прошел мимо Ники, который даже не взглянул в мою сторону, Спустился по ступенькам со сцены в оркестровую яму и, приблизившись к Никола, протянул ему скрипку. Габриэль стояла в одной из боковых кулис и с холодным терпением наблюдала за нами. Она облокотилась на стропила и казалась мне сейчас странным незнакомцем с копной прекрасных длинных волос. Перегнувшись через плечо Ники, Я положил скрипку ему на колени и почувствовал, как он глубоко вздохнул и прислонился ко мне головой. Медленно, очень медленно он взялся левой рукой за скрипку, а в правой зажал смычок. Опустившись на колени, я взял его за плечи и поцеловал в щеку. Никакого намека на человеческий запах и человеческое тепло лишь холодная скульптурная копия моего Никола. — Сыграй на ней! — прошептал я. — Сыграй здесь, сейчас, сыграй для нас! Он медленно повернул голову и впервые за все время прошедшее после совершенного над ним обряда тьмы посмотрел мне прямо в глаза. Но с губ его слетел лишь какой-то тихий звук. Словно он не в силах был говорить. Облизав языком пересохшие губы, он все же заговорил, но так тихо, что я едва мог расслышать его слова. «Инструмент дьявола!» «Что ж», — ответил я, — «можешь думать так, если хочешь, но только играй!» Он погладил струны и постучал кончиками пальцев по полированному дереву. Потом очень медленно и осторожно подтянул колки, настраивая инструмент, и на лице его появилось напряженное сосредоточенное выражение, как будто он делал это впервые в жизни. Где-то на бульваре весело смеялись дети, стук деревянных колес по камням мостовой казался необычайно резким и еще больше усиливал напряжение. Никола на мгновение прижался ухом к скрипке, но мне показалось, что он сидел, не двигаясь целую вечность, пока, наконец, не встал во весь рост. Я вышел из оркестровой ямы и направился в зал. Остановившись в проходе, я обернулся и посмотрел на четко вырисовывающийся на фоне ярко освещенной сцены темный силуэт Ники. Повернувшись лицом к залу, Как всегда во время своих сольных выступлений, он поднял подбородку скрипку и вдруг, едва уловимым движением, взмахнул смычком и опустил его на струны. Пронзительные звуки разорвали тишину и взмыли ввысь, проникая в самые потаенные уголки души. Они звучали то резко, то протяжно наполнялись какой-то мрачной красотой, суровым очарованием, словно на хрупкой скрипке играл величайший чародей-волшебник. Безумный поток мелодии заполнил зал. Казалось, музыка завладела всем моим телом. Она пронизывала меня до костей. Я не видел движения его пальцев, не видел, как скользит смычок. Я мог видеть только мучительный изгиб его тела которая музыка заставляла то резко наклоняться вперед, то откидываться назад. Музыка звучала все пронзительнее, темп становился все быстрее и быстрее, и в то же время каждый звук ее был само совершенство. Легкость и виртуозность исполнения выходили далеко за пределы человеческих возможностей. Скрипка не просто пела, она разговаривала. Рассказывала историю жизни. Она то жаловалась и плакала, то предсказывала грядущие кошмары, исполняя завораживающий танцевальный ритм и с еще большей силой швыряя Ники то в одну, то в другую сторону. Волосы его растрепались и сверкали в свете огней рампы. На лбу выступил кровавый пот. Я явственно ощущал запах его крови. Я невольно попятился и рухнул на одну из скамей, сжимаясь от страха точно так же, как когда-то в этом зале пятились от меня и сжимались от страха смертные. Не знаю почему, но я был твердо уверен в том, что скрипка рассказывала обо всем, что произошло с Ники. Она распространяла вокруг себя темноту и была воплощением самой сущности тьмы. Красота ее была сродни сиянию углей, достаточному лишь для того, чтобы продемонстрировать и подчеркнуть окружающий мрак. Я видел, что под безжалостным натиском музыки Габриэль с трудом удерживает себя в руках. Лицо ее сморщилось, как от боли, волосы в беспорядке рассыпались и напоминали львиную гриву. Крепко сжав руками голову и закрыв глаза, она застыла на месте. Однако до меня донеслись вдруг и другие звуки. Они были здесь, в театре. Они вошли через заднюю дверь и теперь приближались к нам. Музыка достигла невообразимых вершин, на мгновение задохнулась, замерла, потом зазвучала вновь сочетание чувства. Чистого разума и фантастического мастерства вывела ее за грань возможного И тем не менее она продолжала и продолжала звучать Из-за занавеса медленно выходили они Сначала я увидел стройную фигуру Эляни За ней шел Лоран, а следом Феликс и Эжени Они выглядели как самые настоящие уличные акробаты Мужчины были одеты в белые рейтузы и короткие курточки из свалявшейся шерсти, женщины в длинные шаровары, плессированные юбочки и балетные туфельки. На безупречно чистых белоснежных лицах яркими пятнами выделялись красные румяна, а удивительный, свойственный только вампирам блеск глаз оттеняла черная краска для век. Как притягиваемая магнитом, Они приближались к Нике. В слепящем сиянии свечей на сцене их красота становилась еще более яркой, волосы блестели. Они двигались покошачьи изящно и бесшумно, ни на секунду не отрывая от Ники горящих восхищением глаз. Ники медленно повернул в их сторону искаженное мукой лицо, и пение скрипки превратилось в отчаянную мольбу. Звуки взметнулись ввысь, то стихая и дрожа, то превращаясь в оглушительно ревущий океан. Элени, как завороженная, в ужасе смотрела на него широко открытыми глазами, потом вдруг трагическим жестом медленно подняла к голове руки, тело ее напряглось, а шея вытянулась. Вторая женщина сделала пируэт и замерла с высоко поднятым коленом и вытянутым носком, словно собираясь сделать первый шаг в танце, и только высокому мужчине удалось точно попасть в ритм музыки Ники. Он неожиданно резко вскинул и повернул в бок голову, а потом, как огромная марионетка, управляемая спускавшимися сверху веревочками, стал выполнять поистине фантастические движения руками и ногами. Остальным тоже приходилось видеть представление театра марионеток на бульваре. Взглянув на собрата, они все вдруг принялись механически двигаться, судорожно вскидывая руки и ноги, а лица их при этом оставались совершенно бесстрастными. Меня охватило щемящее чувство восторга. Я вдруг оказался подхваченным теплым порывом ветра, слушая восхитительную музыку глядя, как они прыгают и кружатся, высоко выбрасывая вверх ноги, повинуясь каждому движению, управляющего ими с помощью невидимых веревок кукольника, я не мог удержаться от мучительно восторженного стона».